Дина повесила на крючок недоуздок, сняла с гвоздя ватник, перекинула через плечо, остро взглянула на девочку. — Дина, что на свете главное? — спросила Маша, не переставая энергично работать рукой. — Лошади, блин, конечно. Дина перегнала сигарету в другой угол большого рта, пожевала ее Потом, согнув, подняла ногу, и выбросила клок сена с опилками, застрявшей под голенищем кирзового сапога. По внешности и повадкам владелица конюшни сильно напоминала своих питомцев. Маша всегда находила это естественным. А после лошадей не унималась девочка. А после лошадей все фигня, решительно ответила Дина но, помолчав, надумала проявить участие. — А ты о чем паришься-то? — Ася говорит, главное — это пробиться. — Ася, сеструха старшая, — неуверенно переспросила Дина. Она не была любительницей разговоров и даже после трех лет общения знала о своей помощнице до смешного мало. Маша кивнула. — А то! — подумав, согласилась Дина. — Только куда? «Куда пробиваться-то?» Ася сказала, «Я сама должна решить». «Ну и решай себе, в чем заморочки-то? В твои годы торопиться некуда. Крыша есть, папка с мамкой кормят, в школе учат. Чего еще?» Она говорит, «Я бросить должна». Дина нахмурилась, снова заживала сигарету. Небольшие темные глаза ее смотрели внутрь, По-видимому, она что-то вспоминала. «А вот это уж фиг им!» — резко сказала она. «Каждый к своему пробивается, это верняк. Не то! Все давно у одного корыта столпились бы, и на том все и кончилось. Обойдутся это я тебе говорю!» Маша подумала и улыбнулась впервые за день. «То есть ты полагаешь, Дина что мне можно не торопиться к... к их корыту. — А то! Дина совсем по-лошадиному мотнула головой и решила закрепить успех. — Хочешь кофе с бубликом? — Спасибо, Дина, не хочу, — вежливо отказалась Маша. — А я в тебе и не дала, — довольно захохотала Дина. Ее шутки никогда не отличались тонкостью и изяществом. Маша взяла из кипы свежий клок сена. Муся стряхнула с себя присосавшегося котенка и тяжело вспрыгнула на кормушку. Каренин фыркал и пытался с плеча захватить губами Машину косу. Их вечная игра. — Надо сходить печеньем купить. Пусть Маша там накроет, хоть чаю попьют. — Обойдутся, — хладнокровно заметила Ася которая сидела в родительской комнате у старого полированного трильяжа на низенькой табуретке и одновременно делала два малосовместимых на первый взгляд дела. Накладывала на лицо маску против расширенных пор и читала учебник по физике. — Они же не есть, сюда ходят. — Все равно неловко, — возразила Мая Филипповна, мать Аси. — Люди в дом пришли. Надо хоть чем долгостить? угостить. — Я могу сейчас сбегать, — вывернулась из коммунального коридора Люда.